На другой день пришло разрешение на въезд Юста в Кесарию, и Юст отбыл. Иосиф же в память их ночного разговора у водоема написал в этот день псалом трех уподоблений. «Всем из моей породы Ягве повелел быть солью земли своей. Но как же нам солью быть, когда воды слишком много, и мы можем раствориться в воде, Навсегда уйдем в ничто, И от нас не будет ни следа и ни вкуса, И наше предназначение останется в туне. Я не хочу исчезнуть, Я не хочу быть солью. О, радость пламенем быть! Оно может отдать от силы своей, И меньше не будет и не потухнет. Свет блажен, пламя блаженно. Но неопалима лишь купина. Даже сам Моисей, прикоснувшись к огню, Опалил свои уста. Стал тяжел на слова, стал заикой. Как же ничтожному мне мечтать о даре таком? Я не могу быть огнем. Пусть бесполезна переливчатая радуга, Когда сквозь дождь пробивается солнце, Радует она лишь мечтателей и детей. И все же именно эту дугу Ягвы избрал как знак Связи своей с приходящей плотью. Позволь же мне этой радугой быть Ягве, Быстро меркнущей и родящейся снова и снова, Многоцветно мерцающей, но из единого света, Мостом от твоей земли к твоему небу, смесью из воды и солнца, возникающей всякий раз, когда вода и солнце слились. «Я не хочу быть солью, я не могу быть огнем. Дай мне быть радугой, ягве!» В своем поместье Иосиф начинал чувствовать себя дома. Разговор с Юстом принес ему успокоение. Он много бывал один — совершал долгие одинокие прогулки, но не замыкался от людей. Он вел спокойные беседы со своим управляющим Феодором, с послушным, с другими слугами и служанками. Однажды в эту пору своих размышлений отправился он на хутор Источник Иалты, где жила Мара. Мара вспыхнула ярким румянцем, увидев его Но это уже не был злой и гневный румянец их первого свидания. Хвала тебе, Мара! Приветствовал он ее обычной арамейской формулой. Мир тебе, господин мой! отозвалась она. Но затем она спросила, как и Дарион: О чем нам еще говорить? И так как он молчал, она добавила: У меня много работы. Виноградники запущены, и оливки погибли. Вавилонская ослица светлой масти беременна. Она нуждается в тщательном уходе. Она стоила очень дорого. «Позволь мне здесь сесть и смотреть на тебя», — попросил он. И он сидел и смотрел на нее. Он вернулся в страну Израиля, чтобы обрести ясность, Но его пребывание в Кесарии и в Галилее, в Самарии и в Эмаусе, в Лиде и в Емнии вызвало только еще большее смятение. Нужное ему спокойствие, силу для работы он мог найти только здесь, в своем имении. Он сидел на освещенной солнцем низкой каменной ограде и смотрел, как Мара работает, Басая в широкополой соломенной шляпе, защищавший ее от солнца. Он сидел и предоставлял своим мыслям блуждать. До начала зимних бурь и прекращения навигации он должен быть снова в Риме, так он решил. Но не мудрее ли было бы остаться и спокойно писать здесь историю Израиля? А если он будет работать в этой стране, Не помешает ли ему сама страна слишком большая близость людей и предметов, волнение еще проносящегося потока событий? Разве чтобы писать историю, не нужно известное расстояние, даже пространственное. Вероятно, так смотрел ВОЗ на Руфь, как он сейчас сидит и смотрит на Мару. Руфь была маавитянкой чужеземкой, не еврейкой, но именно она повествует Писание стало про матерью рода Давидова. Писание не узко и не националистично. Ягвы повествует оно в другом месте разгневался на Ионну и наказал его, потому что он хотел возвещать слово Божье только Израилю. И отказывался распространять его среди неевреев великого города Ниневии. Таково Писание. Он Иосиф женился на нееврейке, как Моисей на мадианитянке, Но он не Моисей, Его брак не привел к добру. Левират странный обычай: Если человек умирает, не оставив своей жене сына то его брат обязан жениться на его вдове и прижить от нее детей».